Глава девятая. Москва. Дела мои шли более чем хорошо. Всего за год я добился значительных успехов. В подаренной деревне открыл лесопилку и строил сахарный завод. Начал работать банк. Госпиталь исправно функционировал. Помощники принимали больных. На себя я брал только сложные случаи или требующие каких-либо оперативных вмешательств. Среди бояр, кувцов, простого населения пользовался заслуженным доверием. Да и у князя был фавори. Лежа утром в постели, размышлял, что делать дальше. Все начатые предприятия требовали догляда, а то и прямого участия. Денежки, конечно, капали, но и вертеться приходилось. Ладно, понежился и будет. Не спеша встал, умылся, позавтракал, вышел во двор. За высоким забором раздался стук копыт. Облако пыли садилось за воротами. В ворота постучали. Прохор кинулся открывать калитку. Посыльный от князя шагнул во двор, ведя в поводу коня. Поприветствовал. «Князь Рязанский Олег Всеволодович к себе просит». Я уже был собран, только сесть в вазок. Во дворе княжеского дома стояли богато украшенные кареты. Вокруг ходили по-иноземному одетые люди. Слышался немецкий и французский говор. Меня припроводили к князю в гостиный зал. Я вошел, поклонился к князю и боярам. Почти все лавки были заняты видными рязанскими людьми. Князь восседал на кресле, рядом сидела княгиня. Перед князем стояли иноземцы, среди которых я разглядел французского посла, которого оперировал по осени по поводу грыжи. Выглядел он прекрасно. Розовые упитанные щеки, поправился килограммов на пяток. Прикинул я. Мы вежливо кивнули друг другу. «Вот он!» — француз указал на меня пальцем. В голове мелькнули нехорошие мысли. «Неужели в чем виноват?» «Вот какое дело!» – начал князь. «Прибыло к нам немецкое и французское посольство. Просят отпустить тебя, Юрий Григорьевич, в Москву. Сильно сказывают, занедужил посол немецкий, Карл. Тамошние лекари не помогли. По старой памяти французский посол за тебя просить приехал. Поможешь ли? Приказать я не могу. Ты свободный человек. Не холоп, просить только». Вишь, оказывается, и в столице тебе знают. Думал я недолго. Срочных дел в Рязани не было. А в Москву чего не съездить? Хоть погляжу, какая она. Хорошо, князь, — ответил я. Выезжать завтра вместе с послами. Воинов в сопровождении я выделю. Раскланившись, я поехал домой. После моего известия поднялся переполох. Надо было успеть собрать инструменты, материалы. Я ведь не знал, что может понадобиться. Личные вещи, деньги, успеть съездить в банк, отдать кое-какие распоряжения. Ночь перед отъездом прошла бурно. То любовные ласки Анастасии, то ее уговоры взять ее с собой и мои твердые отказы. Долгая дорога и утомительная, родни там нет, остановиться негде. Лишь под утро, усталый, я заснул, проснувшись с тяжелой головой. Вазок мой уже был готов. Челядь заранее погрузила вещи. На передке гордо восседал неизменный Прохор. После бурных проводов с рыданиями Анастасии подъехали на княжеский двор. Кареты были готовы, слуги в готовности, но послы изволили выйти после долгого ожидания. Француз радостно поприветствовал меня, похлопал по плечу. Предложил ехать в своей карете. Я с удовольствием согласился. Хотелось поговорить, как себя чувствует после операции и хоть чего-то узнать, что с немецким послом случилось. Про посла я ничего не узнал, так как посол французский Филипп слышал только слухи. Поговорив с ним, я хотел перебраться в свой вазок, но пришлось ждать остановки всей колонны на отдых и обед. Филипп предложил французского вина, я не отказался, а поскольку вино оказалось великолепным, а закуска ввиду дорожных условий скромной, к вечеру мы укушались, как в пору моей студенческой юности. С утра у обоих был бледный вид, и Филипп предложил поправиться. Закончилось тем же. Я не знал, как он вел себя во Франции, но в России перенял не самые лучшие привычки. Потихоньку миновали Коломну. Дорога вытрясла всю душу. Уже болели все кости и мягкие места. Хотелось помыться и полежать. Ближе к Москве дорога стала расширяться, но была такой же пыльной. Неторопливо переставляли ноги крестьянские клячи с телегами, полными грузов, кареты с важными ездоками, галопом пролетали гонцы и ратники. И над всем этим висела пыль, облаком въедливым и удушливым проникая всюду. В нос, глаза, волосы, одежду, обивку карет. Все выглядело одинакового цвета, серо-коричневым. Путники периодически чихали, полоскали из пляжек с водой рты. В борьбе с пылью так незаметно и подъехали к Москве. Ба! Деревянные стены, узкие улицы, опять же с деревянными домами. На улицах слой пыли с навозом, отчего пыль была серо-желтой. Вот это белокаменная! Лишь ближе к центру стали попадаться мощенные дубовыми плахами улицы и каменные дома. Стало почище, меньше пыли. Крестьянских повозок стало меньше тоже. Однако по улицам ходили толпы. Здесь были и ремесленники, и торговые люди, и священники, и семейные матроны, шедшие из церкви, и праздно шатающиеся. Медленно пробиваясь через толпу, подъехали к домам немецкого посла. Меня привели в комнату, где я умылся и переоделся в чистую одежду, и тут же его провели к больному. От усталости пошатывало. В большой, богато обставленной комнате были задернуты тяжелые шторы, горели свечи, стоял тяжелый запах. По моему указанию шторы отдернули и распахнули окна. На широкой постели на высоких подушках лежал дородный мужчина среднего возраста с бритыми лицом и головою. После осмотра диагноз стал более или менее ясен. Жаль только, что подтвердителей опровергнуть было нельзя. Ни лаборатории, ни УЗИ не было. Я подозревал наличие камня в мочевом пузыре. Ясно, что отвары трав и прочие снадобья местных людей ему не помогали. Спасти могла только операция. Больной постановал, лоб его покрывала испарина. По-русски он говорил со смешным акцентом, но довольно неплохо. Отдав распоряжение, приготовить во дворе легкую палатку или шатер, желательно из шелка, я собрался оперировать. Необходим был свет. Обеспечить освещение свечами в комнате было затруднительно. Напоив больного отваром опиума, четверо слуг на простынях понесли его в палатку. Тщательно вымыв руки водой и обтерев самогоном, что я привез с собой, приступил к операции. В мочевом пузыре оказался громадный камень, занимающий почти половину пузыря. После удаления камня я послойно ушел с стенки мочевого пузыря, брюшину, мышцы и кожу. Делать операцию было крайне сложно. Как говорят хирурги, больной дул живот, хорошей релаксации не было. Правда, удачно удалось остановить кровотечение. После перевязки посла в полубессознательном состоянии отнесли в спальню. Я умылся, попросил покушать и истопить баню. Прохор с повозкой располагался на заднем дворе и был челядью уже накормлен, а лошадь стояла под навесом. Основательно подкрепившись, я проведал больного. Состояние было адекватным после такого вмешательства. Попросив поставить в комнате еще одну кровать, я улегся и провалился в сон. Каждые 2-3 часа вскакивал, как по будильнику, осматривал больного, щупал пульс, проверял, сухая ли повязка. Двое суток пролетели, как в угаре. На третий день пациент очнулся, слабым голосом попросил воды. Кроме жены, я никого не подпускал к больному, кормил с ложечки бульонами, жиденькими кашами. Через 4 дня он стал присаживаться в постели. После операционной раны стала покрываться грануляциями. Нагноений не было. Чего я так боялся? Постепенно посол стал подниматься, хотя был еще слаб, но с каждым днем чувствовал себя увереннее. За прошедшие дни мы много разговаривали, и между нами возникли доверительные отношения. Как-то Карл спросил, почему я прозябаю в дремучей России. Любая страна с удовольствием примет такого лекаря. Оказывается, Прооперированный мною год назад француз расписал меня во всех самых лучших красках местной знать и послам, и теперь, учитывая, что я в Москве, многие жаждут со мной встречи. Не задумывался я ранее об отъезде в другие страны. Как говорится, где родился, там и пригодился. Еще не раз мы касались этой темы. Прошло 10 дней, посол уже окреп, и я снял повязку. Дав ему советы по дальнейшему, сборы трав, я подарил ему извлеченный камень. Карл был удивлен. Эта штука была у него внутри? Изумлению его не было предела. Благодарность Карл преподнес мне перстень с бриллиантами и толстенную золотую цепь. Я поблагодарил и стал откланиваться. Карл остановил меня. «Где ты остановишься? Как сыскать тебя? Ко мне через день приезжают вельможи из иноземного приказа. Очень хотят, чтобы ты их полечил». Я еще не знал, где остановиться и попросил его совета. За эти дни я еще не был в Москве, не знал, где и какие есть постоялые дворы. Карл взял колокольчик и позвонил. Вошел слуга, коротко переговорив по-немецки, который я не понимал. Посол сказал, что меня проводят в немецкую слободу, к надежному человеку, владельцу очень хорошего постоялого двора, на полный пансион. Раскланившись, мы с Прохором и в сопровождающем слугой отбыли. Москва не впечатляла. Большая, малоэтажная, с грязными улицами. По канавам текут отбросы, толчия. Добрались до немецкой слободы. Сопровождающий меня слуга коротко переговорил с хозяином. Толстым краснощеким господином в европейском платье, в коротких штанишках, жилете и камзоле зеленого цвета. И мы въехали во двор. Поселили нас с Прохором в отдельных комнатах. Лошадь и вазок поставили под навес. Везде было опрятно и чисто. Весь двор был замощен булыжником. После того, как я развесил в шкафу свою одежду, опустились вниз на обед. Подавали тушеную капусту со свиными колбасками, жареную курицу, отличное темное пиво. Наевшись от пуза, отправились отдыхать. Утром я проснулся от осторожного стука в дверь. На пороге с виноватым видом стоял сам хозяин. Коверкая русские слова, он извинился, что рано разбудил господина лекаря, но его ждут. «Кто?» — не понял я. Молча я подошел к окну, распахнул. «Мамочка!» На улице постоялого двора стояло семь или восемь богатых карет. Рядом с ними разодетые в пышные наряды дамы и кавалеры. «Мать честная!» Я глянул на часы. В восемь утра. Быстро пошел умываться, попросив хозяина накрыть стол к завтраку. «Готово уже!» Вот орднунг у них. После завтрака хозяин стал впускать во двор жаждущий полечиться, причем иноземцы чинно стояли в очереди, а наши пытались проскочить, но на немчуру их попытки не действовали. Оказалось, Карл сообщил своим знакомым, где я остановился, и не знал, сколько дней я намеревался пробыть в Москве. Рекомендовал не тянуть. Вот страждущие и подъехали прямо с утречка. Я внимательно осмотрел больных, Кое-кому надо было оперироваться. Подошел к хозяину, попросил выделить еще комнату, где бы я мог сделать несложные операции. Проблем с этим не было, только плати. Весь день я работал в поте лица, забыв про обед, но немец подошел ко мне. Господин лекарь, и выразительно постучал по стеклу часов. «Извольте кушать, стол накрыт». В трудах прошло несколько дней, я просто выдохся от работы и подумал устроить выходной, как прибыл Карл. После вежливых приветствий посол сообщил, что, будучи на приеме в Кремле у царя, живописал мои золотые руки и голову, а также усердие в работе. Михаил Федорович Романов, царь Руси, заинтересовался и, вероятно, пригласит во дворец. Карл поинтересовался, есть ли у меня подобающая одежда. «Конечно нет. Я приехал работать, не на и ходить. Да и моды местный не знал». Улыбнувшись, Карл взял меня под локоток, и мы в его карете поехали к его портному. Меня тщательно обмерили. На выбор предложили различные ткани. Хорошо, немец помог выбрать. Через четыре дня я уже примерял обновку. Пару брюк, жилет, камзол, чулки. Туфли мы купили у сапожника уже готовые из мягкой кожи с большими серебряными пряжками. Я посмотрел на себя в зеркало и еле узнал. Передо мной стоял франт. Правда, не хватало шляпы, и надо было бы посетить цирюльника. Цирюльник, оказывается, был на постоялом дворе у немчика. Живо оправил бороду и постриг отросшие волосы. За шляпой пришлось ехать к мастеру. Зато теперь не стыдно было показаться перед государем. Приглашения не было.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 По окружности стояли резные деревянные лавки и воседали бояре в цветных, шитых золотом кафтанах. Женщин не было, трон царя пустовал. В углу, ряну со входом, ожидали приема дородный дворянин со спесивым выражением на лице, купец армянского обличья и туда же подвели нас. Я стал озираться, оглядывая красоту палаты. На людей почти не глядел. Все равно знакомых нет и быть не могло. Вошел дворецкий и, трижды стукнув посохом опол возгласил «Царь и великий князь всея Руси Михаил Федорович!». Все поднялись и склонились к поклоне. В двери за троном прошли царь, сопровождающим, и митрополит Филарет. Царя под руки усадили на трон, хотя был он не стар, лет 35. Невдалеке, по правую руку, расположился митрополит. Это отец царя, митрополит Филарет, недавно из польского плена. Пояснил Карл, он здесь знал многих, постоянно раскланивался. Первым к царю подвели армянского купца, разговор шел негромкий, но по отрывкам доносившихся слов я понял, что купец выпрашивает беспошлиную торговлю. Чем закончились просьбы, мне неведомо, но купец, низко кланяясь, пятился задом к выходу и беспрерывно на цветастый восточный манер возносил хвалы Михаилу Федоровичу. Следующими слуги подвели к царю нас. Я склонился в нижайшем поклоне, сняв шляпу, а выпрямившись, поприветствовал и пожелал долгие лета. Более говорить мне и пришлось. Карл расписывал мои заслуги, а царь разглядывал меня. Богатые, шитые золотом одежды были усыпаны крупными самоцветами, красными, синими, зелеными, что ярко вспыхивали от солнечных зайчиков. На голове была полукруглая боярская шапка, опушенная мехом. В верхушку венчал золотой крест.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 Подал для поцелуя руку и уселся. Монах занял место за стойкой для письма. Записывать будет, запоздало догадался я. Наслышан у тебя, человечи, дела добрые творишь. От ворога помог отбиться. Многим людям раны врачевал, дом лекарню сделал. С божьей помощью, отчи. Я, перекрестившись, поклонился. Правда, от настоятеля Рязанского, отца Кирилла, наслышан, что в церковь нечасто ходишь.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 Своих на теплые места пристраивать не будешь. А дело такое. На Руси упадок во многих делах, в лекарском деле тоже. В иноземных государствах школы открылись, врачеванию учат. Токмо у нас бабки-знахарки да травники людишек пользуют. Хочу и у нас на Руси школу открыть. Дело новое, трудное. Возьмешься ли? Свое покровительство я тебе обещаю. Деньгами на первых порах и помещение выделим. А то перед видными людьми, да иноземцами стыдно. В Рязани врачевателя нашли, а в Москве нет. Я не раздумывал долго. Согласен. Только мне время потребно. Семью сюда перевезти, с помощниками обговорить. Может, со мной кто поедет. Да и вам помещение надо подобрать. Вот и славно. Жильем определись, семью перевези. Врачевать можешь, но дело в первую голову, зато спрошу». «Далее будешь все дела вести с ним». Он кивнул на монаха. «Звать его отец Гавриил». Патриарх легко поднялся, я приложился к его руке, меня прикрестили, и я остался с монахом. Мы обговорили с ним основные вопросы помещения для школы, чтобы дом был недалеко от центра, но и не на шумных улицах, чтобы был удобный подъезд, большой двор, вода в колодце и много еще чего. Отец Гавриил с непроницаемым лицом все это записал. «И еще к тебе, просьба личная, помоги купить дом для меня, я никого здесь не знаю, как и город». «Хорошо, подойди ко мне завтра». Я вышел из дворца, Карла и след простыл. Пешком добрел я до постоялого двора. Во дворе нетерпеливо ожидал Прохор. «Что, барин, едем?» «Нет, Проша, задержимся еще на несколько дней. Будем дом здесь покупать, в Москву переезжать». Прохор бросился в ноги. «Меня с собой заберешь ли, барин?» «Конечно, Проша, не переживай!» Прохор успокоился, повеселел. После обеда я направился в свою комнату, запер дверь и стал считать деньги. Кое-что я брал с собой, прилично заработал здесь, но мне надо было знать, сколько у меня наличности. Сколько стоят дома в Москве, я даже приблизительно не знал. Денег, правда, набиралось довольно много. Не кошель нужен, а ларец или небольшой мешок. Несколько успокоенный, я лег спать. С утра на своем воске я подъехал к Кремлю, оставил Прохора, отправился к отцу Гавриилу. Поздоровался, он молча кивнул в ответ. Есть два дома, можно сейчас посмотреть. Возок или карета имеются? Мы вышли из Кремля и уселись. Куда ехать я не знал. Монах односложно направлял Прохора. Прямо, налево. Прямо направо. Ехали недолго. Улица называлась Конюшенный переулок. Забор и ворота неказистые. Дом каменный, небольшой, в два поверха, запущенного вида. Дом не глянулся, и мы поехали смотреть второй. Как сказал монах, на улице Ильинка. За высоким забором виден старый сад. На воротах петли смазаны. Встретил на старый привратник. Хозяйка замуж вышла. Один я, до да сторожи остались. Год почитаю вдвоем. Дом стоял чуть в глубине небольшого сада, каменный, в два этажа. Впечатление ухоженного, даже внутри пыли почти не было. Часть обстановки сохранилась, и даже эта оставшаяся часть производила впечатление. Хорошо, сколько хозяйка просит? Не могу сказать, я только за домом приглядываю. А как нам найти хозяйку? Ежели подъедете около полудня, будет вам и хозяйка, я успею обернуться. Я отправил Прохора на воске вместе с привратником, чтобы не тратить зря время. А тем временем вместе с монахом и сторожем, который давал пояснения, более внимательно осмотрел двор и дом. Почти все понравилось. Имелся даже второй въезд переулочек, видно для хозяйственных нужд. Дрова привезти, продукты, сено для лошадей, дабы не замусорить господский въезд. Деревянная конюшня на восемь лошадей скрытой пристройкой рядом для карет или восков. Рядом небольшой деревянный домик в один этаж, для прислуги. Я зашел. Пять комнат, везде чистенько. Две комнаты обжиты, привратника и сторожа. В саду стояла небольшая беседка, и я представил, как будет здорово сидеть вечером и пить неспешно в беседке чай. Сбитень, пиво, квас, вино. Здесь были, почитая в каждом доме. Но на торгу встречались купцы, привозившие из Синда чай. Вот жалко, до кофе еще не дожили. За обходом дома и не услышал, как подъехал Прохор, и за ним карета, запряженная парой лошадей. Из кареты выпрыгнула молодая стройная женщина. Мы к поклонились. «Боярыня Калашникова», — представилась она, «мужа сейчас нет дома, можете у меня узнать, коли что нужно». Вопросов почти не было. Главный — цена. Когда я узнал, мысленно охнул. Не хватало двадцати рублей. Сумма по местным меркам большая, чуть не стадо коров купить можно. Я согласился на покупку, напросил несколько дней подождать. Распрощались. Я оставил задаток и уехал. При недолгом размышлении решил одолжиться у Карла. Больше никого настолько близко я не знал. Встретил Карл радужно, но, узнав о цели приезда, несколько сник. Я клятвенно заверил, что как только обернусь из Рязани, отдам с процентами. Немец повеселел. И в мой кошель сыпались монеты. Правда, и расписку пришлось написать. На следующий день, не став тянуть время, мы с Прохором направились к хозяйке. В этот раз муж был дома, и мы отправились в управу составлять купчую. Я уже знал, что в эти времена договор или другие юридические бумаги мог подписывать только мужчина. Сделка завершилась быстро, и я стал владельцем небольшого особняка почти в центре Москвы. Договорившись с привратником и сторожем продолжать службу, теперь уже с оплатой по моему возвращении, мы вернулись на постоялый двор к немчику. Поскольку расплатился я с ним заранее, вопросом с отъездом не возникало, и мы, собрав свои немудреные пожитки, отправились обратно в Рязань. Я еще не знал, как воспримут решение о переезде Настя, помощники по госпиталю и, самое главное, князь. Иметь его врагом мне вовсе не хотелось.